Уже усевшись в машину, Кир обернулся. «Колись, злодей! Что стряслось-то?» «Давай я тебе все по порядку расскажу, а уж ты сам и прикинешь, что и как!» Рассказ оказался неожиданно долгим. Кир часто переспрашивал, задавал уточняющие вопросы. Пару раз кому-то звонил, связи у него хватало, от повсюду... Наконец я закончил свое повествование. Мы уже подъезжали к части. — Вот что я тебе скажу, Сергеич. К командиру надо сходить. Ему расскажи. — Да не вопрос. Я и сам хотел тебе это предложить. — Ты не думай там чего. В любом случае ты наш, и никому тебя схавать мы не дадим. Просто он чуток более меня знает. Глядишь и подскажет. Чего дельного? Я же все больше тут, по земле хожу. А он и наверху бывает чаще, да и в твоей конторе завязки имеет. Не больше же моих. Может, и больше. Во всяком случае, втроем думать лучше. Это ты точно сказал. Когда пойдем? А сразу и пойдем. Он как раз на базе. Я звоню. Разговор наш затянулся далеко за полночь. Трижды опустил чайник с чаем, когда, наконец, мы выработали линию поведения. Совместными усилиями меня убедили отказаться от намерения заныкаться где-то в дальнем углу. Изначально я как раз и собирался это сделать. — Где умный человек прячет лист? — спросил меня Кир. — Честертон, — прочитал. — В лесу, где же еще? — Так. «Где же прятать старого спеца?» «В компании таких же спецов. Это в деревню к тебе незаметно подойти можно. А тут, на базе, в «А если официальный запрос сделают?» «На здоровье. Границу ты не пересекал. А левый паспорт у тебя есть. Остался еще?» цел. Я с собой его привез». «Паспорт у меня действительно был». Еще несколько лет назад, когда наше правительство вдруг озаботилось в очередной раз поддержанием законности и правопорядка, компетентные органы открыли охоту на наемников. Где они их нашли, так и осталось для меня тайной. Но неприятностей многие мои бывшие сослуживцы успели огрести немало. Тогда Влад и принес нам всем «Левые украинские паспорта с нашими фотографиями». «Так и у меня появился документ прикрытия». «По крайней мере, ребятам теперь можно было с чистой совестью отвечать, что граждан России среди добровольцев не имеется». «Вот и здорово!» Командир прошелся по комнате. нему тебя и поставим на довольствие». Послать запрос в Украину мы не можем. Все-таки мы непризнанное государство. А стало быть, и вопросов нам никто не задаст о твоем происхождении. И со стороны миссии ООН, и со стороны миротворцев к нам претензий не будет. Будешь, как и раньше, инструктором. И что же, мне тут безвылазно сидеть теперь? Зачем? Лагерь у нас в горах есть, вполне жить можно. Там и работать будешь. И с семьей тоже вопрос решим. Поселим рядом с базой, присмотрим. Все нормально будет, не переживай. Ну и ладно, хоть какую-то пользу принесу. А то я там у тебя уже мхом обрастать начал. Да пока ты обрастешь, я уже посидею. Давай, двигай, устраивайся. Завтра с утра зайдешь, определим тебе фронт работы. — Мало не будет, не обольщайся. — А когда я от дела бегал? Даже и лучше будет, не закисну тут от безделья. Вернувшись в привычную комнату, я присел на кровать. Кир устроился в кресле. Помолчали. Он сунул руку за спину кресла и вытащил бутылку вина. — Я тут тебе припас чуток, будешь? — Да тут давай. Кстати, совсем забыл. Держи. Я вытащил из сумки трофейный еще сорок первого года люгер и две запасные обоймы к нему. Патроны замени, старые, Могут подвести. Извини, но новых патронов у меня нет. Вот и кубра к нему, родная, не наводел. Ну ты прямо, Дед Мороз. Жаль, Новый год уже прошел. Так в сумке еще один, командиру. С утра переберу, вычищу, как раз, когда пойду к нему, я отдам. Хороший подарок, и не знаю, как и благодарить. Да ладно уж тебе, мог бы еще притащил, у меня запас небольшой есть. Где Нарыл-то? Там и Нарыл. Помнишь, я про тайник рассказывал? Оттуда и стволы. Надо же, а пистолет-то как новенький. А что ему сделается-то? В сорок первом году его выпустили. Тогда же я его и положил. Солидолом залил и в тряпку завернул. Он почти без доступа воздуха и пролежал все это время. Я проверял, все работает, как часики швейцарские. Спасибо. Ну, давай, за встречу и за удачу. Кир разлил по стаканам вина. Мы чокнулись. Ну, отдыхай пока». он встал и повернулся к двери. Утром заглянул перед построением. Глава третья. Полок палатки приоткрылся, и внутрь заглянул дежурный курсант. — Товарищ инструктор, там база на связь вызывает. — Чего рано-то так? Стресло что-то? — Не знаю, говорят срочно. Выскочив из спальника, я подхватил автомат и разгрузку.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 Мне с ними всерьез бодаться не с руки. Ребята всего как месяц оружие в руки взяли. В бою еще никто и не был. — Два всего час, и продержаться-то надо. — Да сделаем. Отбой. Конец связи. — Конец связи. 77. — 77. Положив манипулятор, я вернулся к дежурному. — Так.